Постараемся соединиться с ними иным путем. По прибытии в Рюей, они, вероятно, были допрошены кардиналом, а затем отосланы в Сен-Жермен. Они не в Бастилии, так как Бастилия теперь в руках Франдёров и комендант ее сын Брусселя. Они не умерли, потому что смерть Д'Артаньяна наделала бы слишком много шуму. Что касается Бартоса, то, по-моему, он бессмертен как бог, хотя и менее терпелив. Поэтому не будем приходить в отчаяние. Останемся в Рюэ. Я убежден, что они здесь». «Но что с вами? Вы побледнели?» «Помнится», — ответил с дрогнувшим голосом, что в Руэйском замке Ришелье приказал устроить ужаснейшую подземную темницу. «О, будьте спокойны», — сказал Арамис. «Ришелье был дворянин, равный нам по рождению и выше нас по положению».